Совершенно очевидно, что третий рейх имел свои оккультные подоплёки. В первую очередь это на воплощалось в ордене СС. Какие ещё имелись полюса силы? В так называемом демократическом мире существовало масонство шатландского обряда. Члены масонских лож, действовавшие в то время крупнейшие политики, Черчилль, Рузвельт и другие. А что касается нашей страны, тут трудно уедино говорить о степени влияния на сталь, например, Груджива. Здесь мы искуем ступить в зону, которая освоена жёлтой прессы, в зону ярких, но не очень обоснованных догадок. В нашей стране существовала неизмеримо более серьёзная реальность, я имею в виду православие. Как бы это ни казалось странным для Советской России. То есть православие как социальный институт нет, как духовная и мистическая реальность. Странно? Кажется, да. На свободе оставались считанные единицы епископов и священников. Они под тотальным контролем. Кто ходит в храмы? Так называемые белые платочки старушки. Разве это сила? Когда страшная духовная сила шла сюда в западах, эти мистики считали, что здесь атеистическая равнина. А если еще существуют рудименты христианства – то надо сделать так, чтобы в каждой деревне постепенно возник самостоятельный культ. Но с точки зрения православной традиции, все бы выглядело иначе. Ведь даже если храм разрушен, то его престола все равно не находится невидимый, навечно приставленный к нему ангел. Есть вещи, которые разрушить окончательно невозможно. Когда мы говорим... О победе советского народа в той войне должны помнить о том, что народ является собой три единства, живущие ныне, жившие до нас и те, кто будут жить после нас. Те, кто жил до нас, наши святые, люди, которые вели благочестивую жизнь, все они молятся о потомках у престола Божия. Разве эта энергия не существует? По понятным причинам во время войны такие проявления чудес задушевывали. Но сейчас стали появляться публикации о том, какие удивительные вещи происходили. Несколько лет назад меня пригласили в Академию Генштаба на праздник 9 мая. Вот мы сидим в зале, а в первом ряду ветераны. Выступают в начальных академии. Обычная дежурная речь. И вдруг неожиданная концовка. Она меня просто поразила. Генерал говорит: "Мы главный интеллектуальный центр наших вооружённых сил. Мы аналитики и понимаем, что по всем рациональным расчётам победить в той войне должен был противник. Победили мы только потому, что над нашей стороной был божий бронированный щит". Он так вылез. Люди такого крупного калибра приходят к пониманию духовных реалий. И действительно тогда происходило множество чудес. Я, например, вспоминаю, приезжая в Клин в одну квартиру, где все иконы постоянно и обильно мерцают. И вот хозяйка квартиры рассказывает: приходит недавно старик и пристально смотрит на одну погородичную икону. Матерь Божия на облаке стоит в полной росте. Старика столбенил. Он говорит: "Во время Курской битвы я был свидетелем точно такого явления царицы небесной". Некоторые архивные документы о подобных явлениях, которые тогда были засекречены, опубликованы теперь в трехтомнике НП Ставрова под названием «Вторая мировая». Великая Отечественная. Божьим знаменем было и то, что война фактически закончилась 6 мая. Почему праздник считается 9 мая? В советское время неприлично было бы признать, что победа одержана именно в день Георгия Победоносца. В каком состоянии пребывали психотронные исследования и разработки в начале 90-х? Я был хорошо знаком с Валерием Константиновичем Конюкой. Он являлся заместителем Академика Глушко и возглавлял соответствующий центр в жамках НПО «Энергия». По словам Конюки, он дал нам интервью. Оно есть в моем фильме под названием «Капли мира на злые сердца». В 1986 году вышло закрытое постановление ЦК КПСС и Совмина СССР о форсировании психоатренных разработок. Так вот, уже в 1987 году мы могли выводить на орбиту генераторы и давать излучение, способное модифицировать поведение людей на территории, равной Краснодарскому краю. Я буквально ассортирую его слова. В то же время я познакомился с составным генерал-лейтенантом главного разведуправления Хан Цевера. Он занимался вопросами, связанными с космической разведкой. Интервью с ним также записано на видеоленту. Хан Цеверов говорил о том, что он приходил к Николаю Ивановичу Рыжкову с идеей улучшения координации усилий различных ведомств в интересующем нас направлении вещь кофе это делала добрую. Но потом началось противодействие, как вызвался генерал итановных академических кругов.шла какая-то подковерная возня. Есть у меня документ об испытаниях установки Радиасон. Её испытывали в военной части под Новосибирском. Оказалось, что определённые излучения погружают человека в искусственный сон. Насколько я помню, курировал эти работы маршал авиации «Савицкий». Бумага с печатью в войсковой части и подписями крупных специалистов говорит о том, что определённые излучения способны погрузить в свой город с населением в 100 тысяч человек. Тут надо полагать, и энергетические возможности должны быть колоссальные. В этой связи я вспоминаю, как для участия в моём фильме приезжал киевский учёный доктор Седлерский. Украина была одним из крупнейших центров психотроники до расвала Советского Союза. Там на заводе "Расснал" делали опытные установки, это сам Седлевский рассказывал. Так вот он говорил, что вся эта проблематика связана также с деятельностью атомных станций. Видимо, поистине космические масштабы излучения требовали очень больших энергетических мощностей. В 1992 году по Первому каналу прошло два мая фильма под названием «Зомби среди нас». Поднялся шум. И всё-таки у меня оставалось какое-то внутреннее ощущение, что концы с концами не сходятся. Не совсем понятно, с чем мы имеем дело. Казалось бы, какие могут быть сомнения. Уважаемый ассоритет мне люди подтверждают. Подписаны протоколы испытаний. Есть аппаратура, мы её снимали. У нас есть даже инструкция для советских цензоров, где прямо говорится, что глашать информацию о подобных приборах и исследованиях запрещено. Значит, всё это на самом деле существует. И всё-таки у меня оставалось недоумение: как это действует?